Глава 30. Денбар. Яссариану было теперь наплевать, куда лягут его бомбы, однако он действовал все же осмотрительнее, чем Денбар, который сбросил бомбы, только улетев за несколько сот ярдов от деревни и мог попасть под военный трибунал, если бы командование сумело доказать, что он сделал это намеренно. Не сказав ни слова даже Яссариану, он решил пощадить мирных жителей деревушки чтобы остаться совершенно чистым. Падение с койки в госпитале то ли прочистило, то ли окончательно затуманило ему мозги, думал я Ясариан, не зная, на какой версии остановиться. Денбор почти перестал смеяться и казался конченным человеком. Он злобно дерзил командиром и угрюмо богохульствовал при капилане который начал его бояться и тоже казался конченным человеком. Паломничество к Уинтергрину обернулось бесплодным унижением. Еще одно святилище опустело, и капеллан утратил едва ли не последнюю надежду на высшую справедливость. Сам Уинтергрин был слишком занят, чтобы принять капеллана. А его нахальный помощник, одарив посетителя ворованной зажигалкой, снисходительно объяснил ему, что целиком поглощенный делами военного времени Уинтергрин просто не может уделять внимание таким пустякам, как норма боевых вылетов в одном из полков. Капеллан боязливо беспокоился за Денбора и тревожно жалел Ясариана, особенно с тех пор, как пропал без вести Ор. Прекрасно зная, каково приходится одному в просторной палатке, которая напоминает ему по ночам склеп, капеллан не мог поверить, что Яссариан действительно хочет жить один. Айасариан, снова назначенный ведущим бомбардиром, опять получил в пилоты Маквота, и это его немного утешило, хотя он по-прежнему чувствовал себя незащищенным от смерти. У него не было возможности защищаться, он не видел даже пилотов со своего места в носу кабины у бомбардировочного прицела. Он видел только Аафрея, и его самодовольное, круглое, как полная луна лицо — Становилось ему порой до того омерзительным, что он мечтал, сжигаемой яростью и отчаянием, снова потерять звание ведущего бомбардира и опять оказаться в ведомом самолете, но не у прицела, который был ему теперь мучительно ненавистен, а у пулемета с круговым обстрелом, у мощного скорострельного крупнокалиберного пулемета, чтобы мстительно расстрелять всех терзающих его демонов. Дымные вспышки зенитных разрывов, похожие, как ему казалось, на омерзительно живые плотоядные цветы. Немецких зенитчиков, которых он никогда не видел и, вероятно, не смог бы причинить вреда, даже если бы успел открыть по ним огонь. А прежде всего Эпплби и Хавер в ведущем самолете, за их выполненный точно по инструкции боевой курс при третьей бомбардировке Болоньи, когда снаряд, выпущенный одним из 124 замаскированных там зенитных орудий, подорвал в последний раз Уорро-мотор, и ему пришлось совершить вынужденную посадку на воду где-то между Генуей и Специей, незадолго до короткого, но бурного шторма. Хотя на самом-то деле Ясариан ничего не смог бы изменить в своей судьбе, даже окажись у него в руках этот мощный крупнокалиберный пулемет, Ему удалось бы только зарядить его до да сделать несколько пробных очередей. От пулемета было так же мало проку, как от бомбардировочного прицела. Он, правда, мог бы отстреливаться из него от атакующих истребителей, но истребители у немцев давно перевелись. И ему даже не удалось бы повернуть пулемет внутрь самолета, чтобы приказать под угрозой расстрела беспомощным Добзу и Хьюплу возвращаться на базу, как он приказал однажды Крохе Сэмпсону, пригрозив размозжить ему за слушание башку, и как он хотел приказать Добзу с Хьюплом, внезапно оказавшись при первом воистину гибельном налете на Авиньон в шестерке Эпплби и Хавермейра с Хьюплом и Добзом за штурвалами своего ведомого самолета. «Добз и Хьюпл? Хьюпл и Добз! Да почему он должен был вверять им свою судьбу?» И что за бешеное оглашенное сумасшествие загнало их вверх на двухмильную высоту, где иллюзорно защищали от смерти фиговые листочки самолетной обшивки до да два скудоумных чокнутых чужака, якобы умеющие управлять самолетом, безусый юнец по фамилии Хьюпл и давно потерявший голову Добс, который однажды по-настоящему спятил, вырвал штурвал у щуплого Хьюпла, И бросил машину в гибельное пике, так что я сарян припечатался головой к прозрачному колпаку передней кабины, выдрав штекер переговорного устройства из пружинного гнезда на приборной доске. А когда Хьюпл все же выровнял самолет, их опять накрыл зенитный огонь, от которого они удрали до этого вверх. И потом он услышал, что еще один чужак стрелок радист по фамилии Снейги, замерзает до смерти в хвосте самолета. Трудно было решить, допс ли его убил. Поскольку сарян, вставив штекер в гнездо, сразу услышал, как обсихевший Добз умоляет, чтоб кто-нибудь спас бомбардира. И сразу же подключился умирающий Снеги. «На помощь! На помощь! Мне холодно! Мне холодно!» Чуть слышно звучал в наушниках его голос. сарян медленно прополз по туннелю, пробрался над бомбовым отсеком в хвост Мимо коробки с санитарной сумкой, за которой ему предстояло вернуться, чтобы умело и быстро наложить жгут, поспешно выбрав неверную рану, кровоточащую глубокую и широкую траншею, зияющую на внешней стороне бедра, в которой шевелились, как слепые змеи, каждая на свой особый манер, несколько неразорванных осколком мышц, хотя разорванные тоже шевелились, а вернее, конвульсивно и в разнобой дергались». Эта нафаршированная рваными мышцами рана, протянувшаяся в длину почти что на фут, вселила в Ясариана сочувственный ужас, и его едва не стошнило на снеге. А рядом со снеги лежал без сознания хвостовой стрелок с побелевшим лицом, и ясарян ринулся сначала к нему. Да, при прочих равных условиях летать с Макватом было гораздо безопасней, однако с Макватом ему постоянно грозила гибельная опасность, потому что Маквот слишком любил летать и волочил Ясариана в каких-нибудь нескольких дюймах от земли, возвращаясь на бреющем полете с учебного полигона, куда их посылали, чтобы натаскать нового бомбардира из экипажа пополнения, затребованного полковником Кошкартом после пропажи Орра. Полигон был устроен на противоположном от расположения их эскадрильи берегу Пьеносы, и, возвращаясь оттуда... Маг вот медленно тянул почти вплотную к склонам горного хребта, делившего остров напополам, а когда вскарабкался, именно вскарабкался наверх, сразу же вывел двигатели на полную мощность, накренил самолет в крутом вираже на крыло и, отдав шторвал вперед, помчался к ужасу Яссаряна вниз, весело покачивая крыльями и удерживая тяжелую гулкорычащую машину в нескольких дюймах от скалистого склона так что они дрыгались вроде обезумевшей чайки над бурными волнами, да только вот под ними-то вместо морских волн дыбились зазубренные твердокаменные скалы. Ясариан оцепенел. Губы нового бомбардира растянулись в застывшей завороженной улыбке, но он ухитрялся при этом еще и радостно присвистывать «фью-фью-фью», вызывая у Ясаряна бешеное желание размозжить кулаком его идиотскую морду, которое, однако, он все не успевал осуществить, потому что непрерывно отшатывался от несущихся ему навстречу утесов и скал или вдруг нависающих над ним ветвей, тут же ныряющих каким-то чудом под кабину. Никто не имел права подвергать его жизнь такому страшному риску. «Вверх! Вверх! Круто вверх! Выродок вверх!» истошно заорал он Маквату, мгновенно проникшись к нему ядовитой ненавистью. Но Макват, жизнерадостно напевая, Его растреклятая песенка звенела в наушниках Ясариана. Очевидно, не слышал. Ясариан, сжигаемый злобой и мучительной, почти до рыданий жаждой мщения, ужом ввинтился в тесный туннель, с трудом преодолел увеличенную крутым спуском силу тяжести, вылез из туннеля в центральном отсеке, вспрыгнул на приподнятый пол пилотской кабины и подскочил, трясясь от ярости, к Маквату. Ему бы сейчас пистолет мертвеца, увесистый из черно-серой пистолет 45 го калибра, чтобы, заслав патрон в ствол, сладострастно прижать его к затылку Маквота. Но пистолета у него не было. Не было и охотничьего ножа или какого-нибудь другого оружия, которым он мог бы полоснуть по открытой шее, а еще лучше пырнуть в затылок Маквота. Поэтому он ухватил его за ворот комбинезона И Изо всех сил встряхнул и заорал, чтобы он шел, Скудина вверх, вверх, круто вверх. Утесы, скалы и ветви деревьев по-прежнему неслись со всех сторон им навстречу, ускользая в последний момент под кабину. Маквот оглянулся на Ясариана и радостно засмеялся, как бы предлагая ему разделить с ним его кретинскую радость. Пальцы Ясариана скользнули вниз, он обхватил и шею Маквота и злобно сдавил ее. Маквот напрягся. Вверх! Отчетливо угрожающе и негромко приказал ему сквозь зубы Ясариан. Придушу, сволочь! Вверх! Стараясь не шевелиться, Маквот плавно потянул штурвал на себя, и машина стала медленно набирать высоту. Пальцы Ясариана разжались, руки соскользнули с плеч Маквота и обессиленно повисли. Он уже не злился. Ему было стыдно. Когда Маквот ввел самолет в набор высоты, ясариану мгновенно опротивили собственные руки, и он очень захотел очутиться где-нибудь за три девять земель, чтобы их похоронить. Они казались ему мертвыми. Маквот испытующе посмотрел на Ясариана, и во взгляде его не было ни малейшего дружелюбия. Да, парень, холодно сказал он, Ты, видать, дошел. Тебе пора домой. «Так кто ж меня отпустит?» — выговорил, опуская глаза Ясариан, и попятился. Спустившись из пилотской кабины в средний отсек, Ясариан сел на пол и сокрушенно понурил голову. Все его тело покрывало испарина. Маквот взял курс на аэродром. Ясариан тоскливо подумал, отправится ли, приземлившись Маквот, в оперативную палатку к птичкорду с крапсом чтобы попросить никогда не назначать его в один экипаж с Ясарианом, как сделал тайком он сам, попросив не назначать его в один экипаж с Добзом, Хьюплом и Орром, а потом, правда, уже безуспешно и с Афреем. Он ни разу раньше не видел, чтобы Маквот был чем-нибудь раздражен. Тот всегда пребывал в прекраснейшем расположении духа, и он тоскливо думал, что потерял, наверное, еще одного друга. Однако, приземлившись и вылезая из самолета, Маквот, ободряюще ему подмигнул, а потом, когда они ехали в джипе к расположению своей эскадрильи, весело подшучивал над доверчивыми новичками, пилотом и бомбардиром, хотя все же ни разу не обратился прямо к Яссариану, пока после сдачи парашютов они не остались вдвоем. И вот тут-то, шагая рядом с Яссарианом к их палаткам, Маквот вдруг весело расхохотался. Его загорелое, угловато веснушчатое лицо покрылось лучиками смешливых морщинок, и он шутливо ткнул Ясариана кулаком в ребра. «Ну так что, злыдень? посмеиваясь, сказал он. «Ты и правда собирался меня придушить?» «Да нет», — покаянно улыбнувшись, отозвался Ясариан. «Конечно нет». «Я не знал, что тебе так худо, и мне признаться даже непонятно, почему ж ты об этом никому не говорил». «Миллион раз всем говорил. Что с тобой? Неужто ты никогда не слышал?» «Так я думал, ты не всерьез. А тебе самому разве не страшно?» «Да в том-то и дело, что вроде бы нет. Даже на боевом курсе?» «У меня, наверное, не хватает мозгов, чтобы бояться», — смущенно признался Макват. «Мне со всех сторон угрожает смерть», — сказал я Сарян. «А тут еще и ты выискиваешь, как бы меня угробить». «Стало быть, я должен здорово тебя пугать, когда обрею твою палатку, а?» Еще раз усмехнувшись, предположил Маквот. «Ты пугаешь меня до полусмерти. Я уже тысячу раз тебе говорил». «Да мне, понимаешь ли, казалось, что ты жалуешься только на рев двигателей», смиренно пожав плечами, сказал Маквот. «Двум смертям не бывать, на одну наплевать», пропел он. «И все же надо это, видимо, прекратить». Однако Маквот был неисправим и, оставив в покое палатку Ясариана, по-прежнему летал при каждом удобном случае почти в притирку к морю и песку над берегом с купальщиками из их эскадрильи, проносясь будто пугающе низкая молния, за которой катился оглушительно ракочущий гром над платом и уединенной низинкой между дюн, где Ясариан укромно полеживал с мисс Дакит, или играл в карты с Нетли Денбором и обжорой Джо. Ясариан и Миздакит Дакет встречались, когда были свободны после обеда почти каждый день, а, встретившись, отправлялись на пляж и сидели там в уютной низинке, отделенные грядой дюн чуть ниже человеческого роста от песчаной косы, где резвились голые купальщики. Иногда к Ясариану с Миздакит Дакет присоединялись Нетли, Денбар и Абжора Джо. Маквод появлялся немного реже. Зато Афрей притаскивался почти каждый день. Пухлый, чопорный и в полной военной форме, причем даже на берегу он снимал только фуражку и башмаки, а в воду вообще никогда не лазил. Остальные сидели на песке в плавках, из уважения к мисс Дакет и мисс Креймер, которая тоже ежедневно приходила на пляж и надменно сидела ярдах в десяти от компании Яссариана. Никто из них, кроме Аафрея, не обращал внимания на голых купальщиков за грядой дюн, принимавших солнечные ванны или прыгавших в воду с огромного плота, который покачивался колеблемой ленивыми волнами на пустых бочках из-под горючего неподалеку от песчаной косы. Мисс Креймер сидела в гордом одиночестве, потому что не любила Ясариана и осуждала мисс Дакит. Медсестра Сью Эндакит с трудом выносила афрея, и это была одна из многих ее особенностей, очень нравившихся Ясариану. Ему нравились ее длинные белые ноги и полные округлые бедра. Он часто забывал, что от талии и выше она была стройной и хрупкой, а поэтому слишком крепко сжимал ее порой в объятиях. Ему нравилась ее спокойная покорность, проявлявшаяся, когда они оставались на берегу после наступления сумерек вдвоем. Рядом с нею он почти всегда ощущал необычное для него умиротворение. Ему постоянно хотелось притронуться к ней, почувствовать ее физическую близость. Играя в карты, он легонько обхватывал пальцами ее лодыжку или машинально поглаживал собственнической, но почтительной рукой хрупкие, словно раковинки, позвонки ее спинного хребта. Она без смущения даже немного нарочито показывала при всех свою преданность ему, и это постоянно подогревало его любовь. Абжоре Джо тоже хотелось физически ощутить ее близость, и Осариану нередко приходилось унимать его подчеркнуто предостерегающим взглядом. Мисс Дакет флиртовала с Абжорой Джо, чтобы он не остывал, и когда я сарян резко тыкал ее локтем под ребра, в светлокаре глазах у нее вспыхивали озорные искорки. Карты лежали обычно на полотенце, нижней рубахе или одеяле, и пока мужчины играли, мисс Дакит лениво тасовала запасную колоду, привалившись спиной к теплому откосу дюны. Когда ей надоедало тасовать карты, она принималась подкрашивать свои слегка загнутые кверху рыжеватые ресницы заглядывая в маленькое карманное зеркальце и наивно полагая, что если их постоянно подкрашивать, то они непременно станут длиннее. Изредка ей удавалось подтасовать основную колоду или спрятать несколько карт. А когда, обнаружив каверзу, игроки со стервенением швыряли карты на песок, чтобы надавать ей тумаков, она радостно смеялась, испытывая веселое оживление, и от их тумаков и от шутливо ругательных прозвищ, которыми они ее награждали, и от предупреждений, что в следующий раз она у них всерьез поплатится за свои дурачества. Но едва они снова углублялись в игру, она начинала лепетать всякую несуразицу, и щеки покрывал румянец приятного возбуждения, как только они опять начинали тузить ее, хором уговаривая прекратить свои штучки и заткнуться. Мисс Дакит наслаждалась их общим вниманием и шаловливо встряхивала своей короткой каштановой челкой, если ей удавалось сосредоточить на себе хотя бы ненадолго взгляды всех игроков. А кроме того, ее приятно волновало соседство множества обнаженных молодых мужчин. Стоило ей немного вытянуть шею или под каким-нибудь предлогом подняться на ноги, И она могла увидеть за цепочкой невысоких дюн 20, а то и 40 раздетых мужчин, играющих в волейбол или праздно нежащихся на солнцепеке. Ее собственное тело было настолько знакомым ей и, по ее мнению, невзрачным, что она восхищенно изумлялась, думая, какое глубокое счастье может оно доставить мужчинам. Она не понимала, чем вызывает у ясариана его яростную страсть, но ей нравилось верить, что она ее вызывает. Когда вечерами Ясариана одолевала желание, он снова уводил миздакит на берег, прихватив для удобства два своих одеяла, и вечера, проведенные с нею, доставляли ему гораздо больше радости, чем ночи в римских борделях. Даром, что девицы там были куда энергичней, опытней и... По-своему, свободней мисс Дакет. Но иногда, и это случалось довольно часто, я Ясариан с мисс Дакет просто лежали, обнявшись между двумя одеялами, как бы защищая друг друга от знобкой сырой и ветренной ночной прохлады. Чернильно-черные ночи становились все холоднее, а звезды в небе казались редкими льдинками». Лунная дорожка туманно освещала подрагивающий на мелких волнах плод, и Ясариану с мисс Дакит чудилось, что плод уплывает. В прозрачном воздухе яственно ощущалась близость зимы. Летчики из эскадрильи Ясариана начали сооружать у себя в палатках печи и, заглядывая к нему, восхищались искусно сработанной печкой Орра. Мисс Дакит испытывала горделивое возбуждение, замечая, что я сариану постоянно хочется притронуться к ней, но не разрешала ему распускать руки, когда их кто-нибудь мог увидеть, даже если их могла увидеть только мисс Креймер, которая сидела, навострив свой осуждающий нос, по другую сторону дюны и притворялась слепой. Мисс Креймер перестала разговаривать со своей лучшей подругой мисс Дакит из-за ее связи с Яссарианом, однако по-прежнему всюду ходила за ней, потому что она была ее лучшей подругой. Когда Ясариан и мисс Дакет вставали, чтобы искупаться, мисс Креймер тоже вставала и шла купаться, строго соблюдая обычную десятиярдовую дистанцию и молча осуждая их даже в воде. Если они хохотали и брызгались, она тоже хохотала и брызгалась, Если они ныряли, ныряла и она. Если они подплывали к песчаной косе, чтобы отдохнуть на песке, она тоже подплывала к песчаной косе и отдыхала. А когда в волю наплававшись, они вылезали на берег, она тоже вылезала на берег и, вытерев полотенцем плечи, снова садилась в отчужденном отдалении на свое обычное место. Спина прямая, как доска, а светлые волосы под солнечными лучами напоминают серебристый ним. Мисс Креймер собиралась опять заговорить с мисс Дакит, как только та раскается и попросит у нее прощения. Мисс Дакит предпочитала ничего не менять. Пока мисс Креймер не объявила ей бойкот, она постоянно боролась с желанием легонько треснуть ее, чтобы она заткнулась. Мисс Дакит восторгалась Ясарианом и уже приступила к его перевоспитанию, надеясь, коренным образом изменить. Она любила наблюдать, как он дремлет, обняв ее за плечи и уткнувшись щекой в песок, или угрюмо смотрит на бесконечные ряды волн, взбегающих, словно веселые щенята, на отлогий песчаный берег и с шорохом скатывающихся обратно в море. Ее не беспокоило его частое молчание. Она знала, что ему с ней хорошо и прилежно маникюрила ногти, пока он спал или... Мрачно о чем-то размышлял, а изредка налетающий с моря теплый послеполуденный ветерок успокоительно шуршал, пересыпая сухой прибрежный песок. Ей нравилось смотреть на его мускулистую, покрытую ровным бронзовым загаром широкую спину. Нравилось видеть, как он моментально воспламеняется, когда она вдруг прихватывает губами его ухо. Нравилось несговорчиво мучить его до прихода темноты и становиться потом ласково покорный, а когда утомленный ее ласками он устало лежал рядом с ней на спине, она любовно целовала его, наслаждаясь блаженством, которое сумела ему даровать. Ясарян никогда не чувствовал одиночества наедине с чуткой и прекрасно умевшей молчать, не похожей на других женщин, мисс Дакит. Его завораживал и ужасал безбрежный океан. Он мрачно думал, сидя возле миздакит, которая беспечно полировала ногти, о людях, принявших смерть под водой. Их наверняка уже набралось больше миллиона. Где они? Какие существа поживились их плотью? Он представлял себе тяжкую толщу воды, не пропускающую в легкий воздух. На горизонте то появлялись, то исчезали малюсенькие рыбачьи лодки и военные катера, казавшиеся ему нереальными, словно далекий мираж. Трудно было поверить, что в них сидят не кукольно-крохотные, а самые обычные, торопящиеся куда-то люди. Он смотрел на едва заметную, как отдаленный риф, каменистую глыбу Эльбы, и его взгляд машинально обшаривал смыкающиеся с морем небо в поисках призрачного полупрозрачного облачка, проглотившего Клевенджера а за Эльбой лежала Италия, у берегов которой сгинул Ор. Клевенджер и Ор. Что с ними сталось? Однажды, стоя ранним утром на пристани, я Ясариан заметил в отдалении, обросшее водорослями, подгоняемое волнами к берегу, небольшое бревно, обернувшееся, когда он внимательно всмотрелся, утопленником с бледно-лиловым одутловатым лицом. Это был первый увиденный им воочию мертвец. Обуреваемый жаждой жизни, он жадно обнимал в минуты подобных воспоминаний мисс Дакет, чтобы ощутить под руками ее живую плоть. Он глядел на воду, готовый увидеть страшные останки Клевенджера или Орра, готовый к любым ужасам, кроме того, который преподнес ему в конце концов Маквот, когда его самолет, внезапно вспугнув спокойную тишину, Возник, словно бы ниоткуда над кромкой прибоя, и со зловещим, устрашающе грохочущим ревом устремился вдоль берега к плоту, на котором бледный и костлявый, даже если смотреть издалека, Кроха Сэмпсон дурашливо подпрыгнул, чтобы дотянуться до самолета рукой, как раз в тот момент, когда из-за капризно вздохнувшего ветерка или мимолетного просчета Маквата самолет провалился вниз ровно настолько, чтобы рассечь лопастью винта, подпрыгнувшего кроху Сэмпсона напополам. Даже у тех, кого не было тогда на берегу, отчетливо и навеки отпечаталось в памяти, что случилось потом. Кратчайшее и почти неслышное, но словно бы плотоядное «цссс», заглушило вдруг на мгновение, как почудилось очевидцам, оглушительно грохочущий гул и две ноги крохи Сэмпсона, тощие белые, скрепленные вверху ярко-красным лоскутом, застыли у края плота без отсеченного от них туловища на целую минуту, если даже не на две, а потом почти без брызг опрокинулись в воду, чтобы тут же всплыть и подрагивать на мелкой зыбе двумя нетонущими алебастрово-белыми чудовищными из-за растопыренных пальцев подошвами крохи Сэмпсона. Пляж превратился в одержимый паникой ад. Внезапно возникшая рядом с Ясарианом мисс Креймер истерически рыдала у него на груди, а он обнимал ее рукой за плечи, пытаясь успокоить. Другой рукой Ясариан поддерживал сотрясаемую рыданиями мисс Дакит с белым еще более угловатым и длинным, чем обычно лицом. Те, кого смерть Сэмпсона застала на берегу, Неистово метались по пляжу, и крики мужчин звучали словно женские вопли. Голые купальщики судорожно хватали свои вещи, с ужасом косясь в сторону моря и как бы ожидая, что очередная волна вынесет на прибрежный песок омерзительный, окровавленный, оторванный от живого тела человеческий орган вроде печени, почки, легкого или желудка. А те, кого смерть Семпсона застала в воде, Яростно рвались к берегу, но, забыв от страха, что по мелководью можно плыть, мучительно медленно продирались вперед бегом, то и дело отбрасываемые назад, упругими, клейкими, вязкими, как им казалось, волнами. Кроха Сэмпсон окропил вокруг всех и вся. Заметив у себя на руке или ноге каплю крови, люди с ужасом и отвращением отшатывались от своих конечностей, словно хотели выпрыгнуть, вывернуться из собственной кожи. Постепенно толпа полуобезумевших голых людей отхлынула, неуклюже спотыкаясь и отступаясь в лес. Но и там каждый из беглецов очумело, затравленно, непрерывно оглядывался назад, и шелестящие листвой лесные заросли полнились одышливыми и истошными воплями. Ясарин нетерпеливо подталкивал вперед шатающихся не твердо ковыляющих к лесу женщин, а потом, коротко матюгнувшись, ринулся обратно на пляж, чтобы помочь запнувшемуся о футляр своего фотоаппарата или запутавшемуся в одеяле, которое он тащил, обжорит Джо. Тот упал на подходе к ручью лицом в грязь и не подымался. Когда я добрался наконец до расположения эскадрильи, там уже. Все было известно. Люди в форме метались между палатками и бессмысленно орали или неподвижно стояли, как доктор Дейника и сержант Найт, задрав головы к небу и завороженно глядя на преступный, отчаявшийся одинокий самолет, кругами уходивший вверх. «Кто?» Не успев перевести дух, крикнул я Сариан, подбегая к доктору Дейнике и ощущая, что ему жжет глаза едкая горестная влага. «Кто в самолете?» «Мак вот», — ответил ему сержант Найт. «Он совершал с двумя пилотами из пополнения тренировочный полет. И доктор Дейника тоже там». «Я не там, а здесь», — встревоженно возразил доктор Дейника, скосив на сержанта Найта испуганный взгляд. «Почему он не приземляется?» — в отчаянии крикнул я Сарян. «Почему лезет вверх?» «Боится, я думаю», — отозвался сержант Найт, не отрывая мрачного взгляда от поднимающегося все выше самолета. Он ведь знает, как его встретят на земле. А Маквот продолжал полет, постепенно набирая в полоком виражей высоту, и когда он шел по витку спирали на юг, его самолет почти терялся из глаз. А когда возвращался с моря и шел на север, то пролетал все выше над желтовато-бурыми холмами Пьяносы и взлетно-посадочной полосой аэродрома. Вскоре уже больше пяти футов отделяло его от земли. Шум двигателей превратился в шепотный шорох. Внезапно, когда самолет опять проходил над взлетной полосой, под ним вспыхнул светлый купол парашюта. Спустя несколько секунд раскрылся второй парашют и стал снижаться вслед за первым к поляне аэродрома. Самолет ушел на юг и через полминуты появился снова, сделав, как и предполагали стоявшие внизу люди, очередной виток быстро сужающейся спирали. А потом опять лег на крыло крутом, но изящном вираже. «Там еще двое», — сказал сержант Найт. Мак вот и доктор Дейника». «Я не там, а здесь», — уныло возразил доктор Дейника. «Меня в самолете нет». «Почему они не прыгают?» — громко спросил себя сержант Найт. «Почему не прыгают?» «Это же бессмыслица», — пробормотал доктор Дейника. «Явная бессмыслица», — повторил он и закусил губу. Но тут Есериан внезапно понял, почему не прыгает сам Маквот, понял, почему он не будет прыгать, и помчался за самолетом, махая руками, умоляющий опять, чтобы он приземлился ради бога, Маквот. Но никто его не слышал, во всяком случае не слышал Маквот. И он, задыхаясь, прерывисто застонал, когда Маквот опять развернулся, качнул на прощание широкими крыльями, окончательно решил, что двум смертям не бывать, а на одну наплевать и врезался в гору. Полковника Кошкарта так удручила смерть Крохи Сэмпсона и Макпота, что он повысил норму боевых вылетов до шестидесяти пяти.